Но память о чеченской крыше остался только подарок Мусы, сделанный из крупнокалиберного патрона настольная зажигалка с выгравированной сурой из Корана. Все в Степиной жизни, казалось, было устроено для счастья, кроме одного. Ему исполнилось 42 года, а следом, как подсказывала логика, должно было исполниться 43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 Бесстрашие или что-нибудь вроде этого. А если, думал он, проявить эти качества и на год подменить числа силы другой парой, лишив 43 лунного статуса, а значит и возможности вредить, а потом тихо вернуться в лоно старой веры, эта мысль была заманчива до головокружения. И Степа решился.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 Когда Степа уже решил, что эксперимент удался, однажды, доедая за завтраком тост с клубничным джемом, теперь он совершал 29 движений челюстями вместо 34, от чего казалось, что пища попадает в желудок недожованный, Степа протянул к хрустальной розетке вилку и вдруг увидел, что она означает не 34, как всегда было, а 43.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 и 43 три, и хохотал, когда заряд дроби разносил в пыль очередной диск, косый, летящий над кромкой леса. Часть его гнева приняли на себя кефирные пакеты, датированные числом двадцать девять. Они, бывало, подолгу хранились в холодильнике, безобразно распухали, словно в них действительно вселялся дух зла, и лопались под степиным свинцом, как гнойный бомбы.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 Появились проблемы с пищеварением. Иногда начинались беспричинные тошнота и понос. Беспричинные, по мнению медиков, сам же Степа причину знал. Слушая доктора, гадающего где и чем он мог отравиться, Степа чувствовал, что мог многое рассказать о том, как действует самый страшный на земле яд — ум. Мюс видел, что с ее Пикачу творится что-то нехорошее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 а затем получить оттуда сложную диаграмму на пяти страницах с какими-то красно-зелеными индикционными полосками, цифрами, стрелками и восклицательными знаками. Разница в деньгах уходила на оплату труда людей, занятых в производстве этого глянцевого высокотехнологического продукта, а само движение докторских рук было одинаково. К тому же, в обоих случаях речь шла о самых лучших докторах, поскольку они...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 Кивнув, как знакомым трём берлинским браткам, он устроился в уголке для некурящих и сделал заказ. Когда перед ним поставили деревянный эшифотик с расчлененной туной, он немного подумал, отодвинул вилку с ножом и первый раз в жизни взял в руки палочки. Оказалось, что это несложно. Всё получилось с первого раза.